Глава шестнадцатая. Или приготовила картошку фри с эльфийскими сосисками и тосты с сыром. Запивали томатным соком. За едой или снова спросила, как дела у Томми. По ней не соскучился? У нее дел еще дня на два, на три. Но если придется ездить в город, уйдет почти неделя. Я тут же открыл чат, вызвал Томми. Как дела? Хорошо. — ответил он через секунду. — Соскочился по бабушке? — Ня. То есть да. А когда она приедет? — Может, и сегодня. А если ты сможешь потерпеть без нее? Через два дня как закончить с делами? — Я бы потерпел, но с одним гронгом скучно, и у меня деньги кончились. Я закрыл чат, невозмутимо отпил соку и сказал или У Томми все хорошо, он согласен подождать два дня. — «Ой, я прям не рада, что взялась за это дело. Так за него переживаю», — воскликнула она. «Скажи, пожалуйста, а в сети есть какие-нибудь развивающие игры для детей его возраста, чтобы меньше шалил и не докучал Гронгу?» В голове настойчиво зателикало. «Я открыл чат. Я все бабушке расскажу, что сильно скучал и плакал». Я открыл настройки. Нашел отключение звукового оповещения. Появилось предупреждение. В семейном чате звуковое оповещение о вызовах детских аккаунтов не отключается. Пошли новые сообщения. «Я буду тебе постоянно писать. И ничего не буду есть. И буду орать. Я уже ору!» Невозмутимо попивая сок, я с учтивой улыбкой слушал Илю. «Томми вообще очень послушный, спокойный ребенок. И такой умненький. Мы даже играем в шахматы». Я ему иногда подыгрываю, но уже редко, у него хорошо получается. Может быть, в сети есть детские шахматы? Только не на деньги. Томми написал. Ну, извини, тебе громко передает привет. Вот может же по-человечески разговаривать. Такое поведение нужно поощрять. И ему привет, ответил я. Лови сотню, приеду до обеда, по пустякам не пиши. Я обменял золото на серебро и послал парню, душевно улыбаясь его бабушке. — Да, Иля, конечно, найдутся в сети шахматы. Я понимаю, что мальчику важно развитие. — Видишь, Ири, ли он, как вих относится к детям? — умилилась Илья и смутилась. — То есть я хотела сказать, что он чуткий. Ира кивнула и поинтересовалась. — Извините, я еще вчера хотела спросить, а кто такой Томми и Гронг? Томми — мой внучек, а Гронг — Вика, — охотно пустилась в объяснение Иля. Он орк, тоже очень чуткий, согласился посидеть с мальчиком. Ты скоро с ним познакомишься, его Вик пригласил на свадьбу. — С удовольствием познакомлюсь, — воскликнула Ира. — У нас будет свадебный орк! Круто! Я допил сок и закруглил лирику, напомнив Ире, что мы собирались к ее папе. «Да-да», — сказала она, — «сейчас и пойдем. Золото взять не забудь». Отправился в спальню за сумкой. Взялся за ручки, так рука чуть не оторвалась от неожиданности. Амулеты мои разрядились. Попробовал зарядить браслет. Появилось сообщение. мега плюс-плюс приветствует вас. У вас нулевой уровень магической энергии. Учитесь контролировать расход». «Для начала советуем записывать в модуляторе имеется блокнот для записей. Удачного дня!» «Насть», — позвал я, — «у тебя магии не осталось?» «Откуда?» — саркастически отозвалась она. «Ты ж вчера и не подумал слить мне энергию. Бегом ебаться!» «Потаскай сумочку. Так в другой раз не забудешь». «Да уж, эти двадцать с лишним килограмм запомнятся мне надолго». Я пристроил сумку на плечо и отправился к Ире, размышляя, сколько у меня было энергии. У нее при первой нашей встрече Настя слямзила десятку. Хорошо, если это ее максимум. Вот на земле приходилось на всякий случай убирать от благоверной за подкладку красненькую и здесь тоже. Магия, эльфы, а ничего по сути не меняется, ничегошенькие. — Что такой кислый? — спросила Ира. «Тобе жалко!» — пробурчал я. Она шла прогулочным шагом. Я с вымоченной непринужденностью старался не отставать. «Кстати, о Тобе!» — проговорила Ира, свернув на обжорную улочку. Девушка сбавила шаг, рассеянно разглядывая торговцев и товар. Напротив продавца кузнечиков спросила. «Будешь?» «Давай!» — сказал я благодушно. Кузнечиков мне не хотелось. «Но не упускать же приличного повода немного отдохнуть!» Я тут же снял с плеча сумку, поставил на булыжник мостовой. «Два кулька, пожалуйста», — попросила Ира. Пожилой эльф налил сковородку свежего масла, поставил на огонь. Когда масло закипело, добавил приправы, насыпал кузнечиков и принялся помешивать их большой деревянной вилкой. Вкусно запахло пряностями. Наверное, зря я не брал жареных. Однако для нас, Настя, этот гад и масло не менял. Только долил из пеции и специи зажал. А тут увидел Иркины ушки, и вон как старается. Везде одно и то же. Через две минуты он взял из стопки бумажный кулек и той же вилкой принялся насыпать в него кузнечиков. Быстро наполнил два кулька. Ира передала их мне и подала ему пару медиков. Тот взял монеты и угодливо поклонился». — А покажи-ка почтенную лицензию на отлов лесных насекомых и пропуск в сторожевую рощу, — задушевно сказала Ира. — Только не ври, что дома ловил. — Сейчас принесу, — пропищал эльф уже на низком старте. — Только домой сбегаю. Ирка ловко поймала его за ухо и вытащила из-за прилавка. — Для начала составим протокольчик о жестоком обращении с животными, — проговорила она и добавила возмущенно. — Ты же жарил их живьем! — «С размягчителем панцирей!» «Они так получаются нежнее, и крылышки хрустят», — вспискнул эльф. «Ухо пусти!» «Я попробовал кузнечика». М -м -м, «Действительно неплохо!» «Значит, вину не отрицаешь?» — сурово сказала Ира. «Признаю», — запищал бедняга. «Пощади, госпожа! Я старый слуга, но в доме давно не живут. Хозяева ушли неведомо куда». «Внучата ловят тайком кузнечиков. Помогают. Жить-то как-то надо!» «Большая семья?» — спросила Ира участливо. «Большая?» — проговорил он горестно. «Жену проводил другую жизнь. Две дочки живут своими семьями, хоть внучата не забывают». «Это очень хорошо, что помогают внучата», — сказала Ира и вынула из кармашка ту зеленую каплю. Протянула ей фу на ладони. «Так составляем протокол?» Бедняга явно узнал зуделку. Робко спросил, — Может, так договоримся? — Нет, — холодно ответила Ира, — мне нужен слуга. — Поздравляю, ты подходишь. Эльф дрожащими пальцами взял зуделку и засунул в ухо. Ира сказала, — Я Ириллион, парень мой жених Вих, а тебя как звать? — Щаги, — моя госпожа пролепетал Эльф. «Твой новый адрес Эрина 8», — бросила Ира через плечо, направляясь далее. Я решил приободрить старика. «Ты кузнечиков-то всех с собой прихвати!» Взяв оба кулька в левую руку, повесил сумку на плечо и быстрым шагом догнал Иру. «Хочешь?» — протянула я ей кульки. Она брезгливо поморщилась. «Спасибо, нет!» Ира отвернулась и, задрав носик, с независимым видом пошагала дальше. Я пожал плечами. «Подумаешь, мне больше достанется!» Тут из моей руки кто-то взял кулек. В голове раздался Настин голос. «Я буду». Она в человеческом облике шагала рядом. Я уточнил. «Опять незримое присутствие?» «Не-а, просто воплотилась, ответила демон равнодушно. «Говорю же, а Ирке пофиг». Мы с Настей шли за Ирой, хрустели кузнечиками и беседовали о жизни. Вот ведь лицемерная сука, — возмущался я. Как она это сказала? Только эльфийский слуга настолько предан. Конечно, никто, блядь, не заставляет. А сама за ноздрю и встойла. За ухо поправила меня демон. И не так уж она и соврала. Чаги вполне может стать преданным и будет считать зуделку в ухе просто необходимым для службы неудобством. Но... Как она это сказала? Откуда столько пафосу? — Вот. — В этом самая заковыка, — со значением сказала Настя. — Когда человек или эльф, неважно, уверен в своей правоте, ему не нужен пафос. Где сказано, пусть слова ваши будут просты. А если он врет, причем сам знает, что врет, ему нужно для начала убедить себя, поэтому рвутся рубахи и летят слюни. «Погоди. Выходит, Ирка знает, что поступает дурно и пытается себя обманывать? Но ты ж говорила, что эльфам оно ни к чему. Им не нужны зло и добро, они и без того уверены, что правильное и хорошее». «Я хотела сказать большинство эльфов. Вернее, даже большинство обычных эльфов. А Ирочка служит в управе. На мое присутствие не реагирует, обвыклась уже где-то». «Девочка Пай, очень интересная девочка!» «Завязывай, — сказал я. — Все равно ничего тебе не обломится!» «Уверен?» — спросила демоница со сдевкой. «Да!» — ответил я просто. «Можешь мне поверить!» Настя раздраженно скомкала пустой кулек, швырнула себе под ноги и пропала. Я добродушно ухмыляясь, подобрал бумажку, а то мне только штрафов не хватало. Ира обернулась ко мне, весело воскликнула. «Уже слопал два кулька. Как ты их только ешь?» «Вообще-то я их обычно ел живьем», — ответил я со сдержанным достоинством. «Вот ты чудовище!» — восхитилась она. «Ну, сейчас тебя мой папка за меня золото сдерет». «Сейчас?» «Да, пришли. Отряхни с губ эту гадость, пожалуйста», — попросила Ира. Мы остановились у ворот эльфийского коттеджа. С виду, как наш новый домик, только больше, в два этажа. Я убрал с губ лапки и крылышки. Ира нажала на кнопку звонка. Ира вполголоса давала мне последние инструкции. «Звать папу Иглед. он у меня зодчий. Не вздумай назвать архитектором». «А какая разница?» «Просто не вздумай». «Ладно, а маму?» «Звать Элевия, но тебе это не важно». Она уже папина жена. Он не спешит знакомить ее с молодыми людьми. Мы, эльфики, такие увлекающиеся натуры. И ты тоже? — проворчал я. — Ну да, ты разве не понял сразу? Мне казалось, тебя это устраивает. Я грустно вздохнул. Похоже, что насчет ушастых бледей ты с ней сильно заблуждается. Наконец калитка открылась. «Привет, — Привет, Шмауди, проговорила Ира, входя. «Приветствую, юная госпожа!» — почтительно ответствовал маленький румяный эльф. Вся его фигура в коричневом костюмчике просто светилась добродушием и благополучием. Несомненно, это был счастливый вариант домашнего эльфа. Впрочем, добродушие его относилась только к Ирке. «Меня он игнорировал!» Ира пошла к дому. Слуга семенил чуть сзади и сбоку, а я с сумкой на плече плелся за ними. Прошли сначала в некое подобие холла. Ира сухо спросила, — Отец может нас принять? Шмоудис плеснул ручками. — А как же? Как-то, юная госпожа, вчера вечером позвонила и просила передать, что с утра приедут поговорить о выкупе за тебя. Так я сразу побежал передавать. Папенька твой с рассвета в кабинете кофе заливается. Ира недобро посмотрела на слугу, тот смешался Встревоженно воскликнул. «Они придут уже разве? Передумали?» «Не передумали», — сказал я. «Не волнуйся». Он обернулся ко мне румяным, пухлощеким личиком с очень незадаченным выражением. Уточнил. «А когда придут? Попозже?» «Уже пришли. Это я», — поведал я добродушно. Эльф впал в ступор. Его физиономия прямо на глазах принялась бы гроветь. «Он у тебя сдохнет сейчас», — сказал я Ире. «Есть что-нибудь от давления?» Она шагнула к нему, погладила по волосам, что-то зашептала. Цвет лица у него нормализовался, он покачнулся. Ира придержала слугу за плечи, подвела к стулу. «Ты посиди, отдохни, провожать нас не нужно». «Спасибо, юная госпожа», — пролепетал Шмолди. Ира повела меня дальше. Мы поднялись по лестнице на второй этаж Прошли коридором до дверей лакированного дерева с фигурной бронзовой ручкой. Ира коротко стукнула и потянула ручку на себя со словами «Привет, пап!». Поджары эльф в пестром халате сидел за столом с чашечкой кофе, поднял на нас веселые глаза и проворчал. «Привет! Что это ты в такую рань? Только встал!» «Папа, это Вих!» — указала она на меня ладошкой и повернулась ко мне. «Вих, это папа!» «А, как же!» — воскликнул я. «Ты рассказывал. Архитектор, да?» «Зачей!» — злобно проворчал эльф. «А я темный маг. Пришел просить руку твоей дочки», — сказал я. «Ну и все остальное в придачу». «Что это все остальное?» — недобро на меня глядя, угрюма осведомился Ирин папа. «Да что там у нее еще, кроме руки?» — добродушно пояснил я. «А, — протянул эльф, — это у тебя юмор такой. Смешно». «Так вот мой ответ — нет». «Ну, на нет и суда нет», — развел я руками. Тепло улыбнулся Ире. «Будем и дальше трахаться без свадьбы». «Как без свадьбы?» — возмутилась она. «Да как ты только мог такое подумать? Я столько народа уже пригласила». «Ладно, устроим вечеринку», — проговорил я. «Можешь называть ее свадьбой». «Без моего благословения», — возмутился Зочи Иглид. Да я просто отдам дочку за приличного эльфа. Ну и карачун тому приличному эльфу. Я равнодушно пожал плечами. Будет и вдовой и снова сможет со мной трахаться. Ты же слышал, я маг тьмы и смерти. Мне пофиг. Хм, Зодчи принял задумчивый вид. Видимо, ты ее действительно любишь. Хоть и конченый подонок. Ну, раз так любишь, четыре тысячи золотых. Я усмехнулся. «Старик, это вымогательство!» «Вымогательство?» — воскликнул он. «Какие-то четыре тысячи для тебя вымогательства? Да я за год больше зарабатываю!» «А тут дочка! Сколько лет растили? Воспитывали!» «Нифига ты за год и тысячи не зарабатываешь!» — ответил я холодно. «И вообще! Я с тобой говорю только потому, что с Ирой уже договорились. У тебя ж два сына еще!» Вот им на выкуп невест две тысячи, и не монеты больше. — Три тысячи, — заявил Зочи. Ты на Иру посмотри, как такую прелесть оценить меньше. — Значит, две тысячи, — заговорил я строго, — это ее братин для выкупа невест. И отдельно тебе на пиво сотню серебра заберет Ира, будет выдавать понемногу. — Да за кого ты меня принимаешь? — возмутился Иркин папа. — За многодетного деревенского архитектора, — сказал я небрежно. — Не обижай папку! — крикнула Ирка и бросилась к отцу, обняла его поникшую фигуру. Яростно глянула на меня. — Подонок! — Но ведь это же правда, — проговорил я виноватым тоном. — Тем более! — воскликнула она. — И папка зодчий! Ты просто ничего не понимаешь! Я горестно вздохнул, спросил примирительно. — Ну, мы договорились? — Договорились, сказал Эльф. Тогда получите, распишитесь. Я подошел к столу, поставил сумку. Принялся отсчитывать золотые сотнями. Игорь убирал монеты в ящик стола. Ну, все вроде, спросил я, считав две тысячи. Эээ, замочал зочи. Ты говорил о сотни серебра. Я без комментариев добавил дюжину золотых. Вопросительно посмотрел на Иру. Ну, мы пойдем. — Да, — сказала она деловито, — проводишь до управы. Мне же на службу все-таки нужно. — А домой не зайдем? — удивился я. — Посмотрим, как там чаги. — Куда домой? — строго спросил родитель. — Какой чаги? — Я дом вчера купил. А Ира сегодня нашла новую слугу, — пояснил я. Старой ночью повесился. — Погоди, — с ерундой отмахнулся от меня Игорь, ты сурово возрился на Иру. «Так ты сегодня дома не ночевала и не предупредила?» «Дома я ночевала», — отрезала Ира. «Я теперь живу, виха папочка». Улыбнулась, мне взяла за руку. «Ну, пойдем, милый». Мы сделали к дверям два шага. Зачезарал нам в спины. «Куда пойдем? А благословляться? Думаете, деньги отдали и все? Золото в жизни не главное». Ира вздохнула. Мы вернулись к столу, встали, держась за руки. Родитель встал, прокашлялся и торжественно заговорил. Мак, тьмы и смерти вих! Я согласен отдать за тебя дочь мою, Ириллион. Дети мои, живите в любви и согласии. Берегите свою семью. Помогайте ближним и дальним сородичам вашим. В делах своих не забывайте о семье. Стремитесь не только к выгоде и успеху, но и к благу для общества. Детей растите в любви, но строгости. Всю жизнь постигайте великую гармонию бытия и деток приобщайте к мудрости предков. Будьте счастливы. — Спасибо, папа, — сказала Ира с поклоном. Я тоже чуть нагнулся и проговорил. — Благодарю, Зочи Иглит. Когда — Когда пьер-то? весело спросил эльф. — Скоро, пап, дня через два-три, — ответила Ира. — Ну, мы пойдем все-таки. — Идите, — благодушно сказал ей папа. — Хорошего дня.